На утро Пчелкина приняла решение. Явилась к больной и спросила положенное жалование, взяла свой паспорт, узелок с вещами и сходила на почту. К обеду она вошла в кабинет к полковнику. Тот, сидя у раскрытого бюро, сводил счеты. При виде Пчелкиной он слегка побледнел, но ничего не сказал вы, Валерия Ильич, на мой предмет. Но более вас ошиблась я сама. Не знала я доподлинно, каковы, но не люди на свете. Теперь знаю. Гнуснее, ничтожнее иного человека ох, ничего не найдешь. Полковник упорно молчал. Лицо его залила синева. Он только тяжело дышал, отвернувшись от говорившей. У вас даже совести Нет. Уж ли и впрямь нету? И все ли нынче таковы? Опозорить, погубить, Раздавить бедную, нищую сироту? Вам ни почем. С такой иди можно. Ошибаетесь. Не все сироты одинаковы. И не всякое, не помнящее родства, Подкидышу по плечу грязь, Ничтожество и позолоченное бесчестие За куска хлеба. Иная, сударь, верит и в лучшую долю. Губы Бехлешова шевельнулись. Он хотел что-то сказать, но опять не отозвался. «Вы молчите?» «Ну как же-с! Горды вы, чтобы покаяться перед такой пустошью! Под крыльцом в выгребках нашли! Будьте же вы прокляты со всем вашим богатством и с вашей низкой токма самого себя любящей душонкой. Эти вот книги заберите!» что были даны для чтения. Вы вы меня окончательно многим из этого. Особенно ж вот этим. В книге я нашла к вам письмо от вашей фаворитки из России. Поликсена бросила книги, газеты и письмо на стол, медленно вышла и в тот же вечер в почтовом амнибусе уехала в Вену и далее в Петербург. Осенью того же 1761 года императрица сильно расхворалась, а в декабре скончалась. Не успела она пристроить Пчелкину ни в оперу, ни замуж. Все придворные волокиты оставили ее в покое, и только Бехлешов не упускал ее из виду. Со смертью государыни все изменилось. Шуваловы пали, Влияние Апраксиной сменилось влиянием елизаветы Воронцовой. Бихляшов к новому 1762 году, благодаря покровительству своего родича Будовича, был назначен помощником Галштинца Цейца и произведен в генералы. Его значение и связи повысились, и он продолжал атаковать Пчелкину через ее подругу. Алексена, по совету Апраксиной, сходила к Лизавете Воронцовой, дабы спросить место у новой государыни Катерины Алексеевны. Воронцова отправила ее к своей сестре Дашковой.